Кон и Гульден. Повелители стрел. Читает актер Станислав Федорчук. Вот идет народ от севера, И народ великий, Держит в руках лук и копье, Они жестоки и немилосерды, Голосах шумен, как море, Несутся на конях, Выстроились, как один человек, Чтобы сразиться. Библия, книга Иеремии, 50-41-42 Пролог Хан Найманов был стар. Холодный ветер с вершины пробирал его до костей, вызывая дрожь. Далеко внизу, собранная ханом армия, сражалась с войском человека, который называл себя Чингисом. У подножия горы больше дюжины племен плечом к плечу с Найманами отражали вражеские атаки, набегавшие одна за другой, как волны. Крики и стоны разносились в чистом горном воздухе, достигали у хана Видеть битву он не мог, потому что почти ослеп от старости. «Расскажи, что сейчас происходит?» — велел он шаману. Кокетчу не достиг и тридцати лет. Глаза его были зорки, однако сейчас их застилала скорбь. Джоджераты опустили луки и мечи, мой повелитель. Храбрость покинула их, как ты и предполагал. «Не слишком ли много чести оказывают они ему своим страхом?» — проворчал хан, плотнее запахивая на сухощавом теле халат. «Расскажи о моих найманах, сражаются ли они?» Кокэчо ответил не сразу, долго смотрел вниз на смешение людей и лошадей. Чингис застал их врасплох, внезапно появившись из бескрайних степей на рассвете, хотя лучшие лазутчики утверждали, что он подойдет еще не скоро. С жестокостью победителей... Воины Чингиса атаковали найманов и их союзников. Впрочем, у тех еще оставался шанс отразить нападение. Кокетчу мысленно обругал джиджиратов. Когда они спустились с гор, было так много, что все считали победу над врагом делом решенным, а союз племен, невозможный еще несколько лет назад, казался великим и могучим. Он продержался до первого боя, а затем страх расколол его, и джиджираты дрогнули. Шаман видел, как некоторые из радушно принятых ханом и наплеменников обратили оружие против своих братьев и не смог сдержать проклятий, своры псов, рвущихся туда, где сильнее пахнет падалью. — Еще сражаются, мой повелитель, — произнес, наконец, шаман. Они устояли против атаки, их стрелы жалят людей Чингиса, ранее и убивая. Хан Найманов стиснул костлявые руки с такой силой, что побелели суставы. «Хорошо, как Кокэчо, но я должен спуститься и ободрить людей». Шаман обратил лихорадочный взор на человека, которому служил всю сознательную жизнь. «Повелитель, не ходите, иначе погибнете». «Мне было видение. Ваши слуги удержат эту гору, даже если против них выступят духи мертвых». Он отогнал угрызение совести. Хан доверял ему, но когда враг смял первые ряды найманов... Кокетчу почуял в летящих стрелах собственную смерть. Теперь ему хотелось только одного — бежать. Хан вздохнул. — Ты хорошо служил мне, Кокетчу, и я тебе благодарен. А теперь расскажи еще раз, что ты видишь. Кокетчу набрал в легкие воздуха. В битву вступили братья Чингиса. Люди одного из них атакуют наше войско сбоку, рвутся в середину. Он замолк, кусая губы. Вражеская стрела, гудя как рассерженная оса, мелькнула в воздухе и по самое оперенье воткнулась в землю неподалеку от того места, где сидели хан и Кокэчу. — Нужно перебираться выше, мой повелитель, — сказал шаман, вставая. Он не мог отвести взгляд от кровавой бойни далеко внизу. Старый хан тоже поднялся, поддерживаемый двумя войнами. Те с непроницаемым выражением лиц наблюдали за гибелью друзей и братьев, но по кивку шамана отвернулись и повели старика вверх по склону. — Мы отразили удар Кокетчу? — спросил хан дрогнувшим голосом. Шаман посмотрел назад и отшатнулся. В воздухе висели стрелы. Казалось, они медленно скользят, словно смазанные жиром. Вражеская атака разделила надвое войско найманов. Их доспехи из вываренной кожи уступали скопированным у Джорджинии доспехам воинов Чингиса, одетых в панцире, из железных, в палец шириной пластин, прикрепленных к основе из грубого полотна и шелка. Может, такая защита и не спасала от серьезных ударов, зато наконечники стрел иногда застревали в шелке. Кукача увидел, как упало на землю бунчужное знамя меркитов, а сами они, изможденные, бросили оружие и встали на колени, моля о пощаде. Только Айраты и Найманы бились отчаянно, хотя понимали, что долго не продержится. Великий союз племен, объединившихся, чтобы противостоять общему врагу, заканчивал свое существование, и вместе с ним уходила надежда на свободу. Кокэчу подумал о собственном будущем и нахмурился. «Наши воины храбро сражаются, повелитель. Они не отступят перед врагом, когда выглядите на них». Около сотни людей Чингиса пробились к подножию горы и свирепо посмотрели вверх. Дул холодный пронизывающий ветер, и Кокетчу вдруг почувствовал злость и отчаяние. Не для того он прошел такой трудный путь, чтобы бесславно сгинуть на сухом склоне под холодными лучами солнца. Все секреты, доставшиеся от отца, которого Кокетчу превзошел, пропадут, когда удар меча или стрелы прервет его жизнь. На какой-то миг Кокетчу возненавидел дряхлого хана, пытавшегося противостоять новой силе в степях. Старик проиграл, а значит, оказался глупцом, и неважно, что когда-то он был сильным и непобедимым. Шаман обругал злой рог, следовавший за ним по пятам. Хан Найманов с трудом поднимался. Он устало махнул воинам, которые вели его под руки. — Мне нужно передохнуть, — сказал он, тряся головой. — Повелитель, враг слишком близко, — возразил Кокечу. Не обращая на него внимания, телохранители усадили старика на траву. «Значит, мы побеждены?» — спросил хан. «Только по трупам найманов чингисовские псы смогли бы подойти к горе». Кокетчу не смотрел в глаза телохранителям. Они тоже знали правду, хотя никто не хотел поведать ее старику и отнять у того последнюю надежду. Внизу повсюду лежали мертвые, словно черточки из закорючки кровавых письмен. эраты сражались умело и отважно, однако в конце концов дрогнули и они, Армия Чингиса стремительно наступала, используя любую оплошность противника. Кокэчев видел, как враги десятками и сотнями скачут через поле боя, а их командиры действуют на удивление слажено и быстро. Только мужество найманских воинов помогало сдерживать натиск. К сожалению, одного мужества было недостаточно. Когда позицию у подножия холма вновь заняли найманы, у Кокэчев мелькнула и тут же испарилась надежда, Горстку измученных людей смела очередная атака. «Твои телохранители по-прежнему готовы умереть за тебя, повелитель», — пробормотал Кокечу. Ему было нечего добавить. Войско, еще вчера такое сильное, пало поверженное врагом. Отовсюду доносились крики и стоны умирающих. Хан кивнул и закрыл глаза. «Я думал, что сегодня мы победим», — произнес он еле слышным голосом. «Если все кончено...» «Вели моим сыновьям сложить оружие. Я не хочу, чтобы они погибли ни за что». Сыновей хана уже убили, и армия Чингиса пронеслась над их телами. Услышав приказ, оба телохранителя посмотрели на Кокетчу, не выказывая ни скорби, ни ярости. Старший вытащил меч и проверил лезвие. На лице и шее воина отчетливо выступили вены, словно тонкие нити под кожей. «Я передам им твою волю, повелитель, если позволишь». Хан поднял голову. «Пусть они останутся в живых, Мурах. Посмотрим, куда приведет нас этот Чингис». На глазах Мураха выступили слезы. Он сердито смахнул их, повернувшись к другому телохранителю, и, не глядя на Кокетчу, словно того и не было. «Защищай Хана, сын мой», — тихо сказал он. Молодой воин кивнул, а Мурах, положив руку ему на плечо, чуть наклонил голову, чтобы их лбы соприкоснулись. Не обращая внимания на шамана, который привел их на гору, Мурах стал спускаться по склону. Хан вздохнул. Печаль туманила его мысли. «Скажи, пусть завоевателя пропустят сюда!» Бусинка пота скатилась по его лицу и задрожала на кончике носа. «Может, он пощадит моих сыновей после того, как убьет меня?» Кокечи увидел, что далеко внизу Мурах присоединился к нескольким последним воинам, которые все еще держались, И с его появлением они словно стали выше. Измученные и израненные найманы подняли головы, стараясь не выдать страха. Было слышно, как они громко прощаются друг с другом перед лицом неприятеля. Еще среди воинов шаман заметил самого Чингиса в забрызганных кровью доспехах. Кокэчу почувствовал на себе его взгляд. Шаман вздрогнул и взялся за рукоять ножа. Пощадить ли Чингис шамана, перерезавшего горло своему хану? Старик сидел, опустив голову, и его шея казалась болезненно тонкой. «Убить хана и спастись?» Смерть страшила Кокечу, он отчаянно хотел жить. Чингис долго смотрел вверх, не двигаясь, и Кокечу опустил руку. Он не знал этого хладнокровного воителя, который пришел ниоткуда на утренней заре. Кокечу сидел рядом с ханом, наблюдая, как гибнут последние найманы. Чтобы повернуть врагов на свою сторону, он бормотал старинное защитное заклинание. Монотонный распев, казалось, немного успокоил старого хана. Мурах, лучший среди найманских воинов, еще не вступал в битву. С гортанным воплем он отважно бросился вперед, сминая врагов. Оставшиеся в живых найманы подхватили его крик, забыв об усталости. Их стрелы сбивали с ног людей Чингиса, те быстро поднимались и, оскалив зубы, снова вступали в бой. Мурах убил одного, и тут же десятки других насели на него со всех сторон, и доспехи воина обогрились кровью. Кукэчу продолжал читать заклинание и только приподнял веки, когда Чингис протрубил в рог, и его люди отошли от горстки тяжело дышащих найманов. Мурах все еще был жив, но шатался. Кукэчу увидел призывный жест Чингиса, обращенный к нему, однако слов не расслышал. Мурах покачал головой. Сплюнул кровавую слюну и снова поднял меч. Лишь несколько его соплеменников с трудом держались на ногах, истекая кровью. Они тоже подняли клинки. «Вы отважно сражались!» — прокричал Чингис. «Покоритесь! Я с почестями приму вас у своего костра!» Мурах усмехнулся разбитым ртом. «Я плюю на почести волка!» Чингис замер в седле, выпрямился, затем пожал плечами и подал знак. Его люди ринулись вперед, размахивая оружием, и лавина тел поглотила Мураха и его соплеменников. Высоко на горе Кукачу поднялся на ноги. Заклинания застряли у него в горле, когда Чингис слез с коня и пошел вверх по склону. Битва закончилась. На земле лежали сотни мертвых, а тысячи живых сдались на милость победителя. Их дальнейшая судьба шамана не интересовала. «Он идет сюда». — тихо сказал Кокетчу, глядя вниз. Его внутренности сжались, мускулы ног подергивались, словно у лошади, которую донимают мухи. Человек, который объединил под своими знаменами степные племена, шел прямо к нему с бесстрастным выражением лица. Кокетчу заметил, что доспехи Чингиса сильно пострадали в бою. Металлические пластинки кое-где почти оторвались. Сражение было тяжелым, однако Чингис поднимался без намека на одышку, словно совсем не устал. — Мои сыновья живы? — прошептал хан, нарушив молчание. Он потянулся к шаману, схватив его за рукав. «Нет — Нет! — ответил Кокетчу с неожиданной горечью. Рука старого хана безвольно повисла, он поник под тяжестью скорби. В следующее мгновение хан собрался с силами и вновь обратил незрячие глаза к Кокетчу. — Пусть подойдет этот Чингис! — произнес он. «Теперь мне незачем его бояться!» Кукачу не ответил, не в силах отвести взгляд от воина, поднимающегося по склону. Шаман почувствовал на затылке прохладный ветерок. Его прикосновение было как никогда сладостным. Кукачу доводилось видеть людей, повстречавших смерть. Некоторых он убил сам, забрал их души во время колдовских обрядов. Сейчас смерть уверенным шагом приближалась к нему, и Кукачу едва поборол желание убежать. Впрочем, неотвага удержала его на месте. Оружием шамана всегда были слова и заклинания, и найманы боялись Кокетчу даже больше, чем его отца. Бегство означало смерть, неотвратимую, как наступление зимы. Сын Мураха что-то прошептал и вытащил из ножен меч, но страх Кокетчу не пошел на убыль. В ровной поступе завоевателя было что-то, внушающее благоговейный ужас. Многочисленные армии не смогли остановить этого человека. Старый хан поднял голову, чувствуя его приближение. Так незрячие глаза находят солнце. Чингис остановился и посмотрел на Найманов. Он был высокий, его смазанная жиром кожа светилась здоровьем, в желтых, как у волка, глазах Кокечу не заметил ни тени жалости. Шаман замер, а Чингис вытащил меч, покрытый пятнами засохшей крови. Сын Мураха шагнул вперед, загородил своего хана. Чингис взглянул на него с легким недовольством. «Ступай вниз, мальчишка, если хочешь жить», — произнес он. «Сегодня я видел достаточно смертей». Юный воин молча покачал головой, и Чингис вздохнул. Резким ударом он выбил меч телохранителя, а другой рукой вонзил ему в горло кинжал. Уже умирая, сын Мураха упал на Чингиса, раскинув руки. Тот, проворчав, что-то оттолкнул тело, и оно мешком рухнуло на землю. Чингис неторопливо вытер оружие и сунул его в ножны. Вдруг стало заметно, что он очень утомлен. «Если бы ты стал моим союзником, я бы достойно принял Найманов», — обратился Чингис к хану. Старик поднял невидящий взгляд. «Ты слышал мой ответ», — произнес он неожиданно окрепшим голосом. «А теперь отправь меня к сыновьям!» Чингис кивнул, взмах мечом, и ханская голова запрыгала по склону. От удара тело дернулось и завалилось на бок. Кокеча услышал, как кровь брызнула на камни и почувствовал, что отчаянно хочет жить. Он побледнел под взглядом Чингиса и, сбивчиво, забармотал. «Нельзя проливать кровь шамана, повелитель. У меня много силы, и я знаю, как ее обрести». Ударь меня и увидишь, что моя кожа превратилась в железо. Позволь мне служить тебе, повелитель. Разреши возвестить о твоей победе. — Что ж ты не помог хану Найманова, притащил его сюда на смерть? — спросил Чингис. — А разве я не увел его подальше от сражения? — Я видел во сне, повелитель, как ты идешь, и сделал все, чтобы облегчить твой путь. — Разве не в тебе будущее, племен? Духи говорят моим голосом. Я стою в воде, а ты — на небе и на земле. Позволь мне служить тебе. Чингис задумался. Меч в его руке словно застыл. Перед ним стоял человек, одетый в темно-коричневый халат, Дейл, поверх потрепанной рубахи и штанов. Дейл украшала вышивка, но багряные завитки стали почти черными от грязи и жира. Гутулы на ногах шамана были подвязаны веревками. Видно, прежний владелец выкинул их за ненадобностью. И все же в горящих на темном лице глазах светилось что-то необычное. Чингис вспомнил, как отцовского шамана убил илак из племени волков. Возможно, с того злосчастного дня судьба Элака была предрешена. Кокетчу со страхом смотрел на Чингиса, ожидая смертельного удара. — Мне больше не нужны выдумщики Болтуны. Их у меня уже трое. — И каждый утверждает, что общается с духами, — сказал Чингис. В его взгляде блеснуло любопытство, и Кокэчо не стал медлить. — Они щенки по сравнению со мной, повелитель. Смотри — Смотри! Не дожидаясь ответа, он достал из-за пазухи узкий клинок с грубой роговой рукоятью. Чингис поднял меч, Кокэчо остановил его свободной рукой и закрыл глаза. Усилием воли, шаман заставил себя игнорировать прохладное дуновение ветерка и обуздал гнетущий страх. Он начал читать заклинание, которое вбил в него отец, и впал в транс, даже скорее, чем ожидал. Духи спустились к нему, под их ласками сердце как кечу забилось медленнее. В тот же миг шаман почувствовал, что покинул свое тело и наблюдает за ним со стороны. Глаза Чингиса широко распахнулись от удивления, когда шаман воткнул нож себе в руку. Тонкое лезвие пронзило предплечье, но Кокечу словно не ощущал боли. Чингис завороженно смотрел, как черное острие ножа прорвало кожу и показалось с другой стороны. Кокетчу медленно, почти лениво моргнул и вытащил нож. Он проследил за взглядом Чингиса, тот пристально рассматривал надрез на руке шамана. Кокетчу глубоко вдохнул и ощутил, как транс, подобно льду, сковал всё тело. «Видишь ли ты кровь, повелитель?» — прошептал он, зная ответ. Чингис нахмурился. Не вложив меч в ножны, он шагнул вперед и потрогал овальную рану корявым пальцем. — Нет, полезное умение, — одобрительно проворчал он. — Ему можно научиться? Кокетчо улыбнулся. Страха больше не было. — Духи спускаются только к избранным, повелитель. Чингис кивнул и отшатнулся. Даже на холодном ветру от Кокетчо разило, как от старого козла. Вдобавок воин никак не мог понять, почему эта странная рана. «Не кровоточит!» Хмыкнув, он вытер лезвие меча и сунул его в ножны. «Я дарю тебе год жизни, шаман. Вполне достаточно, чтобы показать, чего ты стоишь». Кокача упал на колени, уткнувшись лицом в землю. «Ты великий хан!» По покрытым пылью щекам побежали слезы. Он почувствовал, как уходит, перешептывая духи, и опустил рукав халата пониже, чтобы скрыть быстро расплывающееся пятно крови. «Да». — ответил Чингис и посмотрел на войско, ждущие его возвращения. — Мир еще узнает мое имя. Чуть помолчав, Хан заговорил снова, так тихо, что Кокетчу пришлось напрячь слух. — Сейчас не время смерти, шаман. Мы один народ, и между нами больше не будет сражений. Я призову всех. Нам покорятся города. Мы проскачем по новым землям, которые станут нашими. «Женщины будут рыдать, и я буду радоваться их стенаниям!» Он посмотрел на распростертого на земле Кокечу и нахмурился. «Ты будешь жить, шаман, я сказал. Поднимись с колена, следуй за мной!» У подножия холма Чингис кивнул своим братьям Хачиуну и Хасару. За годы, прошедшие с того времени, как началось объединение племен, они обрели немалую власть, но были все еще молоды, И Хачиун радостно улыбнулся подошедшему брату. «Кто это?» — спросил Хасар, рассматривая Кокечу в потрепанном халате. «Шаман Найманов», — ответил Чингис. К ним подъехал еще один всадник и спешился, не отводя глаз от Кокечу. Арслан был когда-то в найманском племени кузнецом, и Кокечу его сразу узнал. Шаман вспомнил, что этот человек — убийца, которого приговорили к изгнанию. Неудивительно, что он стал одним из доверенных Чингиса. — Я тебя помню, — сказал Арслан. — Значит, твой отец умер? — Много лет назад предатель, — процедил Кокетчу, задетый презрительным тоном. Он вдруг впервые осознал, что потерял влияние, которого добился с таким трудом. Мало кто из найманов осмеливался посмотреть ему в глаза, без боязни быть обвиненным в измене. Кокетчу, не дрогнув, выдержал взгляд Арслана. — Ничего, они его еще узнают. Чингис наблюдал за стычкой не без удовольствия. «Эй, шаман, не обижай самого первого воина, который пришел под мои знамена. Больше нет найманов, нет племенных связей. Я собрал всех в один народ». «Мне было видение об этом», — немедленно отозвался Кокечу. «Ты благословлен духами», — лицо Чингиса посуровило. «Не слишком действенное благословение». Войско, которое ты видишь перед собой, я собрал силой и умением. Даже если духи наших предков и сопровождали нас, я их не заметил. Кукачу моргнул. Хан Найманов был доверчив и легко поддавался внушению. Повлиять на молодого хана будет не так-то просто. И все же, как хорошо дышится, — подумал шаман. Он жив, а всего лишь час назад казалось, что смерть неминуема. Чингис обернулся к братьям, забыв о Кокэчу. «Новые воины принесут клятву сегодня вечером, на закате», — сказал он Хасару. «Размести их среди других, пусть почувствуют себя непобежденными, а частью единого целого. И продумай все как следует. Не хватало еще получить нож в спину». Хасар кивнул и поскакал сквозь толпу воинов к бывшим врагам, которые все еще стояли на коленях. Кокэчу заметил, как Чингис и его младший брат Хачиун обменялись улыбками. То, что эти двое большие друзья, не ускользнуло от внимания шамана, и он старательно запоминал все увиденное и услышанное, ведь даже самая незначительная мелочь могла пригодиться в будущем. — Мы победили союз племен Хачиун. — Разве я не говорил, что так и будет? — произнес Чингис, хлопая брата по спине. — Твоя тяжелая конница подоспела как раз вовремя. — Как ты меня научил? — отозвался Хачиун похвалой на похвалу. — Теперь с новыми людьми наше войско покорит всю степь, — заметил Чингис, улыбаясь. — Пришло время отправляться в путь. На мгновение он задумался. — Качиун, отправь гонцов в степь. Пусть разыщут все кочевья, даже самых захудалых родов, и велят племенам собраться следующей весной у реки Анон возле Черной горы. Там на равнине хватит места для тысяч людей. «Оттуда мы и начнем поход». «Что должны говорить гонцы?» — спросил Хачиун. «Пусть передадут всем, что Чингис зовет их на Курултай», — ответил старший брат. «Никто не сможет устоять против нас. Те, кто не присоединится ко мне, проведут остаток жизни, высматривая на горизонте моих воинов. Пусть посланцы так и скажут». Чингис удовлетворенно оглянулся. За семь лет ему удалось собрать десятитысячное войско. С людьми из побежденных племен оно станет почти в два раза больше. Чингис знал, что в степях не осталось никого, кто мог бы противостоять ему. Он посмотрел на восток, представляя раздувшиеся от богатств города империи Цзинь. Тысячи лет они держали нас порознь, Хачиун. Нападали на нас, пока мы не уподобились бродячим псам. «Теперь это в прошлом. Я объединил племена, и пусть трепещут наши враги. Я их проучу».